Глава с е д ь Хиония Алексеевна поспешила сейчас же удалиться, как только заслышала шаги подходившего Привалова. Она громко расцеловала Верочку и, пожимая руку Марии Степановны, проговорила с ударением, «Я не хочу вам мешать теперь, потому что вы ведь свои». Привалов шел не один.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 Он с большим удовольствием слушал степенную речь Марьи Степанны, пока она подробно рассказывала печальную историю Полуяновых, Колпаковых и Размахненных. Почти все или вымерли, или разорились. Пошел совсем другой народ. Настали и другие порядки. н е м о х о д о м м а р и я Степанна успела пожаловаться на Василия Назарыча, который заводит н о в ш е с т в о Старшую дочь... Выдумал учить, новую мебель у себя поставил, з н а е т е с бритаусами и табашниками. В этих жалобах было столько старчески забавного, Что Привало все время старался рассматривать Мелкие розовые и голубые цветочки, Которые были рассыпаны по сарафану Марьи Степанны. Сарафан Марьи Степанны был самый старинный, Из тяжелой шелковой материи, Которая стояла коробом и походила на кожу. Он, вероятно, когда-то, очень давно, был бирюзового цвета, а теперь превратился в модный гридо-пере, серебристо-серый. «Какой у вас старинный сарафан!» — проговорил Привалов. Эта похвала заставила Марию Степану даже покраснеть. Ко всякой старине она питала нечто вроде благоговения. и особенно дорожила к о л л е к ц и е й старинных сарафанов, оставшихся после жены Павла Михайловича Гуляева с материнской стороны. Она могла бы рассказать историю каждого из этих сарафанов, служивших для нее живой летописью и биографией давно умерших дорогих людей. — Это твоей б а б у ш к и сарафан-то, — о б ъ я с н я л м а р ь Степановна. — Павел Михайлович, когда в Москву ездил,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 — заметил Виктор Васильевич, которому давно надоело слушать эти разговоры о старинных людях. — п о д и ты! Нашел настоящих людей! — Значит, и мы с Сергеем Александровичем никуда не годимся. — Перестань б о л я с ы точить, я дело говорю. Верочке давно хотелось принять участие в этой беседе, но она одна не решалась проникнуть в гостиную и вошла туда только за спиной Надежды Васильевны,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 — Будет вам стрекозы! — строго остановила Марья Степановна, когда всеми овладела самое оживленное настроение. Последний был неприлично, потому что Привалов был все-таки посторонний человек и мог осудить. — Мы в вот о все болтаем, тут разные пустяки. А ты нам ничего не расскажешь о себе, Сергей Александрович. — п р а в не знаю, что и рассказывать, Марья Степановна, — ответил Привалов. на ну, вот Жил пятнадцать лет в столице, приехал, и рассказать нечего. Мы в деревне, почитай, живем, а вон какие р о с к о з н и распустили. — Мам, какая ты странная, — вступилась Надежда Васильевна. — Все равно мы с тобой не поймем, если Сергей Александрович будет рассказывать нам о своих делах по заводам. — Да в е д пятнадцать лет не видались, Надя. — Это вот сарафан полежит пятнадцать лет?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 Прямой вопрос Марии Степанны, подсказанный ей женским инстинктом, поставил Привалова в неловкое положение, из которого ему было довольно трудно выпутаться. Мария Степанна могла истолковать его м о л ч а н и е о своем прошлом в каком-нибудь дурном смысле. Пришлось рассказывать об университете, о профессорах, о столичных удовольствиях. — Ну, а как там эти штучки разные? — весело думал Виктор Васильевич. унося в сферу столичных развеселых мест.